Глава двенадцатая. По следам Евы. В комнате Ника царил полный хаос. На левитирующем над полом столике валялись стопки книг и журналов. Из шкафа торчал патефон с пластинками, а под окном стоял сноуборд. Ник не особо радовался, что Тен с Шаном коллекционировали все свои земные находки здесь, но не сильно и возражал. Его вещи они не трогали, да и в конце концов, да и почти все свободное время проводил с Аней и заходил сюда только для того, чтобы переодеться. Шагнув в этот бардак прямо из пустоты, землянка принялась рыскать на полках, ища то, что увидела в мыслях Ника секунды раньше. Лары. Он даже не успел сказать что-либо или ее остановить, и теперь не понимал, восхищаться ли неожиданной проворностью Ани или сердиться, что она ничего не объясняла. Предупреждай в следующий раз, когда решишь спонтанно телепортировать. Заметил Ник, наблюдая за ней. Аня даже не обернулась. «Где он, Ник?» «Где-то здесь, не помню. Бросил, чтобы потом рассмотреть. Уже забыл». Заметив задвинутую под кровать коробку, Аня полезла туда. «И как ты... Как ты вообще телепортировала прямо в замок?» Продолжил Ник, глядя, как она безжалостно вытряхивает на пол статуэтку египетской пирамиды, сборник валийских эпосов и футболку с логотипом Гриффиндора. Сердился. Насколько я знаю, тут по-прежнему стоят блокировки. Значит, плохо стоят. Почему ты не сказал мне, что нашел на Даарии мамин ежедневник, Ник? Я говорил. Когда мы ходили проведать твоего отца, помнишь? Сказал, что нашел в Суталской библиотеке записную книжку с такой же надписью, как в книге Евы. Ты не сказал, что там мамин почерк и... Аня, наконец, остановилась. По твоим эмоциям в тот момент... Мне показалось, это не особо важно. Я думала, ты вспомнил про книжку, просто чтобы побыстрее убраться с земли. Я говорила это без эмоций, потому что устал. Сама бы посидела четыре часа на лекциях». Добавок к словам, теперь Ник послал ей такую эмоцию, перепутать которую точно ни с чем нельзя. Щекочущую глотку негодования при виде того, как землянка скинула с полки его любимый набор кристаллов для трюков с огнем. И я, конечно, все понимаю, но это моя комната, Аня. Перестань, черт возьми, превращать мой бардак в свой. Прости. Она не выглядела раскаивающееся, когда снова окинула цепким взглядом комнату. Открыла шифоньер. Пытаясь стянуть стопку пыльных журналов с верхней полки, ненароком смахнула лежавший рядом серебристый свиток. И тот, как перо, медленно опустился на пол и развернулся. Аня, ахнув, попятилась. и прошла прямо сквозь появившуюся вокруг нее проекцию книжного стеллажа. Ник засмеялся. Обычно Аня вела себя очень сдержанно, может, и сама не замечая того. Ее движения были плавными, выражения лица спокойным, а глаза улыбающимися. Но только не в те моменты удивления это Ник понял давно. Вот и сейчас, пойманная врасплох, она отпрянула от виртуальных книжных полок будто от испепеляющего все вокруг огня. Оступилась о валяющуюся на полу кипу старых дискет и, как напуганный воробей, замахала руками, чтобы не потерять равновесие. — Здесь ежедневника точно нет. Видишь? Ник измахнул рукой, пролистав полки точно слайды, затем щелкнул пальцами и свиток свернулся обратно. Стеллаж исчез. Аня моргнула. Ник чувствовал, что у нее еще двоится в глазах. Ты все это прочитал? Спросила она помедлив. Там ведь не меньше тысячи книг, наверное. 1272, если точнее. И нет, прочитал не все. Осталось 28. Скачивал книги на всякий случай, если на Земле скучно будет. Телепортации в любую точку планеты, астральные сны, штаб-квартира в сердце Тибета. «Пирокинез, телекинез, левитация и...» «Тебе было скучно?» «Я не верю!» Ее взгляд опустился на что-то за его спиной. Уголок черного кожаного переплета торчал из-под матраса. Нику не нужно оборачиваться, чтобы увидеть все глазами Ани. «Ну, конечно!» Он совсем забыл, что в тот день... спрятал ежедневник в первое попавшееся на глаза укромное место и поспешил к Дафне, потому что узнал, что Терр жив и наивно думал, что Хеллхэй держит того в заложниках вместе с Аней. Ник был одержим идеей спасти землянку из лап кровожадного Фомора. Неудивительно, что ему было наплевать на то, чей там на страницах почерк и почему символ на обложке так похож на Анину татуировку. И, конечно, Дейтьянин благополучно обо всем забыл. Когда, наконец, нашел целую и невредимую Аню, впотели. «Тайник лучше не придумаешь!» — иронично скривила губы Аня. Но ну, никто же не нашел!» — Ник достал книжцу. На потрепанной обложке красовалось перламутровое тиснение. Трехлистный лотос. Точь в точь, как на запястье у Ани, и как на потолке пещеры, найденной ими в парке ста дорог, и над лотосом... От руки выведено одно единственное слово Лары. Как же это связано? Скинув вещи с кровати, Никс и Ани сели и начали листать пожелтевшие от времени страницы. В записной книжке оказалось очень много заметок. Они кое-где пересекались и наслаивались друг на друга, как будто дополнялись в разное время. А еще странные формулы, цитаты на других языках и... Тот самый символ извивающегося дракона, который они тоже видели в парке. «Это точно мамин почерк, Ник!» кивнула Аня через пару минут. «Если она все это знала...» «Неудивительно, что у тебя оказалась карта от Пайтити, ведущая книги судеб, да?» «Но...» «Но как ее записная книжка оказалась на Дарии? У мамы ее кто-то украл? Или... Или она была здесь сама? В голове Ника все и правда наконец начинало обретать смысл. Значит, Аня не так уж случайно оказалась впутана в войну между даэтьянами и фаморами. Значит, она была втянута во все это, еще когда даже не догадывалась о существовании Даарии. И Ева... Случайно или специально помогла Дейтьянам найти книгу судеб. Но куда же исчезла сама? Сбежала? Ее вынудили бежать? Смерон не просто так упомянул имя Аниной матери. И получается, в конце концов, он действительно не соврал. «Ты была ключом ко всему, Ластер!» Может, назвав эту фамилию, Он говорил вовсе не об Ане, а о Еве. Повернув последнюю страницу, Ник увидел аккуратную строку в самом низу. «Если нашли, пожалуйста, верните». Было написано там, и следом выведены цифры номера телефона. Аня подняла на Ника глаза. В них читался испуг, смешанный пополам с надеждой. «Спросим у твоей мамы лично?» — предложил Ник. две планеты. Каждый раз, возвращаясь на родину, Аня не могла поверить, что Земля и Даария — это две разные планеты. Тот же небосвод над головой, та же трава вдоль тротуаров, тот же воздух, дующий в лицо, путающий волосы. Тем не менее, на Земле все иначе, если знать, куда смотреть. В небе Аня не доставала того едва уловимого бирюзово-аквамаринового оттенка, от которого у Дейтьяна казалось недосягаемо выше. Клочки разномастно высаженной травы не сравнить с безупречными фигурными газонами Амара Вратти. А в воздухе отсутствует тот уникальный, убаюкивающий привкус лесной свежести. Нет, некогда предаваться мечтам. Вообще-то я собиралась просто позвонить, сердито сказала Аня Шандару, который, как и Тейн, Увязался за ней с ником на землю. Они клялись, что очень-очень хотят помочь, но пока только мешали. Вечером все шли по полузаброшенной улочке азиатского пригорода. Аня даже не запомнила, какой страны. Бутан, Бруней, Бахрейн. Вдоль низеньких выцветших домиков етились тюки с одеждой и тканями, а между ними периодически встречались огромные корзины специй, которые неприятно щекотали нос. Ни в одном из домов не горел свет, хотя сумерки уже спустились на землю. Зато где-то вдалеке слышался гомон базарной площади. «А если этот номер — ловушка?» — спросил Шан, гордо уткнув свой курносый нос в GPS-трекер. «Нет, лучше все предусмотреть. Может, Ева в беде, и ей нужна наша помощь. Тогда нам не следует во всеуслышании заявлять о своем прибытии. Или, наоборот, твоя мама не хочет, чтобы ты ее нашла. И, услышав твой голос...» Она бросит телефон и сбежит. И тогда мы вообще ее не... Мама меня не бросит. Один раз же бросила. Аня уставилась на рыжего Дейтьянина, да не веря, что он и правда сказал это вслух. К груди засвербело. То ли от злости, то ли от страха, что слова Шандара могут быть правдой. — Шан! — возмутился шагающий рядом Ник. — Не слушай. Он всегда так. Сначала говорит, а уж потом думает. Добавил он мысленно, подливая Ане в душу свое спокойствие. «Что не так-то я сказал?» С искренним удивлением посмотрел тот на Ника. «Ладно, простите». «Идиот!» Заржал Тейн и выдернул из его рук навигатор. «Ты вообще уверен, что мы в правильном месте? Даже Фомор не стал бы прятаться в этой дыре». «Конечно уверен. Смотри, карта показывает, что до точки сотового сигнала три Турина. Это же приблизительно земных километров пять». «Скорее пять тысяч», — заметил Ник. И без того круглые глаза Шантара стали еще шире, когда он осознал свою ошибку. «Ой, идиот!» — гоготнул опять Тейн. И, пихнув гаджет ему обратно в руки, обратился к остальным. «Понимаете теперь, почему мы с этой веснушкой постоянно теряемся на земле? Да, хорошо хоть телепортировать всегда можно». С этими словами он достал из кармана кристалл. «Я так устала от телепортаций!» вздохнула Аня, когда все перед глазами в который раз расплылось, как в плохом кино. «И тысячи книжек вдруг не кажутся такими уж скучными!» добавил Ник. Под ногами вновь появилась твердая почва, когда они очутились в уже более привычном переулке европейского города. Дома, исписаны нецензурными граффити, Несколько автомобилей припаркованы под окнами, гул мегаполиса за углом. Свернув на широкий центральный проспект, Шанс снова деловито повел всех за собой. На этот раз Ане хотелось доверять ему еще меньше. «Где мы теперь?» — спросила она, недоверчиво озираясь по сторонам. Я чего то стал не по себе. Что-то в сознании будто бы едва осязаемо зачесалось, как дежавю, раздражая мысли. Улица выглядела отдаленно знакомой, но Аня не могла припомнить, что бывало здесь. «Ты что, не узнаешь?» — как-то странно покосился на нее Ник. «Мы в двух кварталах от дома, где ты живешь. Жила. Где живет Александр?» Еще раз пробежав глазами по череде магазинчиков и кафешек, тянущихся по правую сторону от нее, Аня покачала головой. «Не может быть, Ник! Здесь никогда не было магазинов!» Проследив за ее взглядом, Ник задумчиво потер шею. «Да, пожалуй, я тоже их не помню. Но, с другой стороны, на земле ведь прошел целый год, верно? Да и... Аня?» Вздрогнув, Аня обернулась и машинально схватилась за зависевшую у нее через плечо сумочку, в которой на всякий случай положила кинжал. Даже страшно, насколько привычно теперь ей всюду таскать с собой оружие. Однако тревога оказалась сложной. Перед ней стоял симпатичный юноша. Его волосы аккуратно зачесаны, лаковые ботинки натерты до блеска, а отглаженный клетчатый костюм безупречен, как только что купленный. Наряд его выдал. — Это же... Макс? — уставилась на него Аня. — Не может быть! Тот самый Макс, болтая с которым в театре она впервые познакомилась с Ником и Дафной, с которым столько лет провела в театральной студии, с кем болтал о чепухе школьных будней и домашних заданиях. Тот неуклюжий и неуверенный в себе мальчишка теперь улыбался ей голливудской белоснежной улыбкой и выглядел так, словно только что сошел с обложки глянцевого журнала. «Эм... Привет!» Посмотрев на трех спутников Ани и ее нервно схватившиеся за сумочку руки, Макс снова перевел вопросительные глаза на нее. «Привет, Ань!» «Ты выглядишь торопящийся!» Он подошел к ним. «У тебя все хорошо?» «Я похож на преступника?» Раздался голос Ника у Ани в голове. «С чего ты взял?» «С того, что Макс думает, что мы ведем тебя силой!» Аня еще раз недоверчиво посмотрела на Макса. Взгляд того и впрямь был странным, обеспокоенным. Землянка покосилась на Ника, затем на Тейна с Шаном. Что не так? Да, трое ее друзей выглядят куда мускулистее, и, возможно, хитрый взгляд Тейна, с которым он разглядывает прохожих так, будто замышляет что-то украсть, мог вызвать вопросы. Но что с того? Не записывать же их сразу в число нарушителей закона. — Дело похоже не в нас, — добавил Ник. — В тебе. Расслабься. И только тогда Аня осознала, что у нее сводят скулы от того, с какой силой она стиснула зубы. Она уже ждала от Макса вопросов, на которые не знала, как отвечать. Почему не звонила? Куда пропала на целый год, а теперь вернулась, как ни в чем не бывало, притащив с собой каких-то парней? Почему у нее в сумке кинжал? Нет, про кинжал он не знает, напомнила себе Аня. Но она не хотела врать. Не умела, а как сказать правду, не знала. Выглядишь так, словно тебе только что по ошибке дали миллион долларов в банке, и теперь ты не знаешь, как в этом признаться. Мысленно смеясь, заметил Ник. Да и надо ли? Аня, где ты была весь год? Медленно спросил Макс, так и не дождавшись ответа от нее. Тревога в его глазах стала отчетливее. Поступила в вуз? Что мне ему сказать, Ник? — Правду? — эм... Сглотнув, Аня разжала пальцы, сжимающие ремешок сумочки. — Можно и так сказать. Поступила. — Расскажешь? Я, кстати, недавно... — А я Ник. — спасая Аню, тот протянул Максу руку. — Меня помнишь? На лбу Аниного школьного друга пролегла задумчивая морщинка, когда он посмотрел на лицо Дейтьянина. — Если честно, не помню, — признался он, но все-таки пожал Нику руку спустя момент. «Смотри и учись!» – ухмыльнулся Ник, а вслух продолжил. «Ну как же, мы виделись в театре, забыл? Я был с сестрой, а потом Аню хотели убить, поэтому нам пришлось спрятать ее в секретном нанотехнологичном бункере в Тибетских горах». Он говорил с совершенно невозмутимым выражением лица. «Точно пересказывает вчерашний поход на обед». Аня восхищалась этим и негодовала одновременно. «Затем мы чуть все не погибли в древнем городе Инков». И Аню похитил царевич, который, ха, не поверишь, к счастью, оказался погибшим женихом моей сестры. Поэтому с ним мы вернулись в парящий над озером ледяной замок и рассекретили злодея, умеющего управлять волей других людей. — Ты с ума сошел? — завопила Аня, не размыкая губ. — Зачем ты все это рассказываешь? А если Макс поверит? А если заорет на всю улицу? тычев нас пальцем и зовя нам помощь. А если... Она мысленно дала Нику оплеуху. Еще хуже, увяжется за нами на Дарию. Ах да, добавил Ник, спокойно указав пальцем себе в грудь. Я инопланетянин. Это не смешно. Но ну, ты смеешься. Нет. Но Аня уже и так поняла, что бессовестная улыбка и правда растягивает ее губы все шире при виде Макса. в мгновение ока превратившегося обратно в того робкого и ничего не понимающего мальчишку, которого она помнила. Он таращился на них с комичным недоумением на лице, как потерявшийся в новой школе первоклашка. И по его выражению совсем непонятно, рассмеется ли он сейчас, или закричит, или заплачет. Интересно, нормальные люди вообще в подобное верят? К тому же... В мыслях Ника промелькнуло что-то среднее между забавой и беспокойством. Это лучше, чем если бы он увидел то, что творится за его спиной. А что? Аня перевела взгляд за спину Макса, и ее улыбка тут же растворилась. До того ей казалось, что Тейн и Шандар просто рассматривают красивый автомобиль на другой стороне дороги. Но Тейн не был бы Тейном, если бы так бездарно тратил время. Крохотная отмычка в его руках. скрывала замок водительской двери. Шанджи щурясь на солнце, рассматривал что-то внутри и давал указания. — И на плане...» начал Макс и хотел обернуться, но Аня схватила его за клетчатый рукав. — Да, он инопланетянин! — выпалила она, не веря, что говорит это вслух. Макс замер, с недоверчивым удивлением окинув Аню с ног до головы. Затем медленно перевел взгляд на Ника и обратно на Аню. Он точно обдумывал, но никак не мог сформулировать вежливо мысль. — Аня, я понял, ты сидела весь год в психушке. Минута прошла в неловкой тишине. Аня почувствовала, как горят от стыда ее щеки, и даже не могла выдумать причину в свое оправдание. Лишь прошедшие мимо них двое прохожих, ветер, гуляющий по дорогам и бормочащий что-то тайну шандар? Создавали живой звук и отвлекали Аню от желания броситься бежать прочь. «Макс!» – начала она. «Я пошутила!» Он, наконец-то, залился смехом. «О, инопланетянин! Как я сразу не понял, ты актер, Ник?» Между приступами смеха выдавил из себя Макс. «Что ж вы сразу не сказали? Ань, ты поступила в театральный, как мечтала?» «Какой он до скучного наивный!» – расстроился Ник. «Часто ты так раньше шутил над землянами?» С укором поинтересовалась у него Аня. «Пару-тройку раз». Тем временем дверь Кадиллака за спиной Макса тихо щелкнула, и Тейн, довольно потерев ладоши, полез внутрь. Сигнализация даже не пикнула. Как ему это удалось? Благо на улице уже почти стемнело, и никто не обратил внимания на два пронырливых силуэта, маячащих у машины. Достав из салона небольшую блестящую коробку, Тайн вылез и пинком захлопнул дверцу обратно. Да, с облегчением выдохнула Аня и отпустила клетчатый рукав Макса. Поступила, точно. А я-то думал, чего вы так странно себя ведете? Надумал тут уже. Макс развел руками, точно извиняясь и все еще смеясь. Репетируете что-то? Ага. И твой папа вам помогает? То есть? обескураженность на Аняном лице снова заставила Макса напрячься. «Я недавно ему звонил», сказал он неуверенно. «А он мне сказал, что не помнит меня. А вскоре после этого мне позвонил какой-то мужчина, представился твоим другом, Ань, и начал расспрашивать про тебя и твою маму. Я сказал, что мы давно не виделись, а когда спросил, где ты, тут просто повесил трубку». Аня застыла, вмиг забыв обо всем остальном. Только вчера она жаловалась, как сильно ей не хватает родителей, а сегодня буквально со всех сторон на нее сыплются все новые и новые тайны. Кто мог звонить и тем более спрашивать про Еву? А если это как-то связано с тем, о чем говорил Смеррон? Эта мысль пробежала холодной змейкой по позвоночнику Ани. — Не знал, что у тебя есть мама, — добавил Макс. «У всех есть мамы!» — огрызнулся Ник, положив руку Ани на плечо. Его теплая ладонь и правда помогла. «В твоем возрасте пора бы об этом знать!» Макс вытаращился на Ника. «Я не... не это имел в виду! Я могу залезть к нему в голову, если хочешь!» Предложил Ник мысленно. Аня и сама об этом подумала, но вспомнила, что уже поступила так недавно с Шаньгой. а потом еще вспомнила, как мысли Смерона шевелились у нее в голове за миг до его смерти. — Не надо, Ник. Мир и без того полон опасностей. Если от них уже нельзя сбежать даже в собственные мысли, куда же бежать тогда? — Да, ты права. — Макс, чисто случайно. Сменив тему, Ник указал подбородком на возвращающихся к ним Тейна с Шандаром. — Там не твоя машина припаркована? — Нет. покачал головой тот. «А что?» «Да просто!» «Мы вскрыли тачку!» гордо заявил Шан, перепрыгнув через ограждение тротуара. «Хотите покататься?» «Я ж просил тебя молчать!» зашипел ему в спину Тейн. «Это часть репетиции», заверил Ник, когда Макс раскрыл рот, собираясь задать новый вопрос. «А что не так?» удивился Шан, оглянувшись на Тейна. «На земле не принято вскрывать тачки, веснушка!» Но ты сказал, что раз она в общественном месте, то... Мало ли, что я сказал. Что? Но... Думаю, нам пора. Только и смогла со вздохом заключить Аня.